Весь Шерлок Холмс с Юрием Тэнманом. Юрий Тэнман. Шерлок Холмс. Дело об убийстве в Пизенхолле. Возвращение. Рассказ. Из архива доктора Джона Хэмиша Ватсона. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы вернулись из Пизенхола. В это небольшое селение, скорее даже деревню на востоке Англии, мы попали не случайно. Как бы ни странно это прозвучало, но именно в этот ничем не примечательный уголок нас занесла неожиданно открывшаяся у Холмса страсть к археологии. Не имея ни желания... Невозможности из-за исключительной занятости. Выезжать на раскопки в Микены или Трою. Великий сыщик позволял себе, правда, крайне редко, углубляться в познание истории родной страны. Так мы оказались в городе Саксмандом. Мы остановились в гостинице «Колокол». Кажется, на второй вечер к нам в номер явился местный констебль и сообщил, что в деревне неподалеку обнаружен труп молодой женщины. Он просил моей помощи. Как врач я должен был осмотреть труп на предмет возможного совершения самоубийства. Нет ничего удивительного в том, что на место преступления я прибыл вместе с Шерлоком Холмсом. Несчастную звали Роуз Харсанд. Примечание. Полный отчет об участии Шерлока Холмса и доктора Ватсона в расследовании преступления в Пизенхолле можно прочитать в одноименном рассказе Дональда Томаса «Дело об убийстве в Пизенхолле». Примечание автора. Конец примечания. Дело расследовал местный инспектор Элли Нан. Причиной смерти, несомненно, была одна из трех ран, каждая из которых могла оказаться смертельной. Ни о каком самоубийстве не могло быть и речи. Это я и... Засвидетельствовал в протоколе, про себя отметив, что рядом с трупом женщины лежали осколки разбившейся бутылки, в которой, судя по резкому запаху, принесли керосин. Убийца явно планировал устроить пожар, но по каким-то причинам возгорания не случилось. Пожар не задался. Труп лишь слегка обгорел с одного бока. Помню, что Холмс бегло, осмотрев место преступления, предположил, что суфукскую полицию, скорее всего, собьют с толку две любопытные детали, которые и заведут дело в тупик. Одной из них как раз и были осколки-бутылки. Мы провели с Аксмандами еще девять дней, полностью посвятив себя раскопкам. Археология быстро увлекает тех, кто ее любит. Так случилось и с нами. За ходом расследования мы не следили. Правда, хозяйка гостиницы, женщина, невероятно болтливая, время от времени подчевала нас сплетнями и слухами, которыми все обильнее обрастало дело Роуз. Было довольно весело, наблюдаясь, с каким упоением она смаковала подробности разразившегося в деревне скандала. Оказалось, что еще за год до убийства парочка юных негодяев Джордж Райт и Альфонсо Скиннер С их слов стали свидетелями непристойного, крайне недостойного поведения Роуз Харсент и некоего Уильяма Гарденера, человека женатого, отца шестерых детей. Гарденер слыл человеком безупречной порядочности. Был он глубоко верующим, и в порочность его верилось с трудом. Нет нужды говорить о том, что само обвинение вывело его из себя. Он просто кипел от возмущения. Естественно, первым же порывом было решение открыть дело о клевете, что Гарденер и сделал. Но, не имея возможности покрыть расходы, связанные с этим делом, обвинение свои вскоре отозвал. Райт и Скиннер были бедны, и в любом случае, даже если бы дело закончилось полным разоблачением последних расходов, бы пришлось нести семья Гарденера. Допустить этого отец многодетной семьи позволить себе не мог. Кроме того, он не был уверен, что при проведении перекрестных допросов не нанесет вреда юной еще хрупкой психики Роуз, Он защитил ее, но не себя. Собственная репутация была непоправимо разрушена. Теперь многие видели в его благородных поступках, пускай и косвенное, но все же признание вины. Прошел год. Об этом скандале забыли и вспомнили только в день убийства Роуз 31 мая, 1902 года. Естественно, Уильям Гарденер сразу же стал главным подозреваемым. Уже через несколько дней он оказался в тюрьме города Саксмандом. Подозреваемому напомнили, что Роуз незадолго до смерти получила письмо. Анонимный возлюбленный просил ее в 10 часов вечера поставить на окно спальни зажженную свечу. И если девушка исполнила просьбу возлюбленного, показав, что препятствий для визита к ней нет, убийца вполне мог заднего хода пробраться на кухню, где позднее и был обнаружен труп. Считалось, что это письмо мог написать Гарденер. И Томас Геннер, известный специалист по почерку, подтвердил подлинность почерка подозреваемого. Однако двое банковских служащих, работающих с документами и бумагами Гарденера, несмотря на непоколебимый авторитет графолога, правоту последнего не признали. Следствие оказалось в тупике и это несмотря на то, что на бедного Гарденера бесцеремонно взвалили все улики. Шесть месяцев спустя к нам на Бейкер-стрит явился некто Эрнест Уэллд, подающий большие надежды талантливый молодой адвокат. Он поведал нам, что суд над Гардинером состоялся, и что его подзащитный едва избежал смерти. Один из двенадцати присяжных в силу моральных принципов проголосовал против вынесения смертного приговора. Именно благодаря этому случайному стечению обстоятельств его подзащитный до сих пор был жив. Уэлд поведал нам также, что, став адвокатом Гарднера, всячески пытался защитить его. Но теперь открылись новые обстоятельства, появились свидетели преступления. Ха, ни я, ни Холмс не удивились, когда узнали, что ими вновь выступили Скиннер и Райт. Молодые люди утверждали, что слышали, как в докторской часовне в ночь убийства двое Он и она занимались развратом и утверждали, что это были Роуз и Гардинер. Адвокат приехал к Холмсу за помощью, ибо чувствовал, что не справляется с защитой своего клиента. Он уверял, что если сам мой друг не возьмется за это дело, его подзащитному не миновать казни. Так мы снова оказались в Пизенхоле. Нет смысла описывать здесь блестяще проведенное Холмсом расследование, в котором, кстати сказать, великий сыщик еще раз подтвердил мою мысль о том, что в его лице Англия потеряла выдающегося адвокат. Дело это подробно описано мной ранее. Примечание. Смотрите рассказ Дональда Томаса «Дело об убийстве в пизенхоли Примечание автора. Конец примечания. Гениальный сыщик провел следственный эксперимент. Все показания Скиннера и Райта были разбиты. Суд признал свидетельства лживыми, но не признал свидетелей лжецами. Дело против них так и не открыли. Гарденер был отпущен из-под стражи и был вынужден покинуть деревню вместе с семьей. Окончательно убитую репутацию восстановить было уже невозможно. Следы его быстро затерялись где-то в Лондоне. Делом же занялся Скотленд Ярд. За день до нашего отъезда в город прибыл инспектор Лейстрит, наш старый друг, не был бы собой, если бы не развернул бурную деятельность. Не успели мы покинуть Саксмандом, как он уже арестовал двух неудавшихся уже свидетелей. Холмс негодовал. Гений дедукции прекрасно понимал, что, несмотря на подлость последних, ни Скиннер, ни Райт в кровавом преступлении участия не принимали. Но убеждать в чем-то Бейстрида было совершенно бесполезно. Мы вернулись домой на Бейкер-стрит. И вот, как я уже сказал, наступила зима. Часть первая Был вечер. Промозглая сырость словно туман окутала Лондон. Даже короткие прогулки сделались угнетающими. Я погрузился в заботы врачебной практики, а Холмс, как это часто бывало, исчезал из дома, занятый своими делами. Миссис Хадсон, обычно такая деятельная, и то казалось угнетенной из-за тишины, царящей на Бейкер-Стрит. В эти дни она все больше ворчала, а в редкие минуты, когда я, оказываясь дома, не приходил, падая в постель, неизменно жаловалась на холмс. Я и сам тревожился за него, хотя многолетнее знакомство с этим непростым человеком научило меня разбираться в хитросплетениях его характера. Я понимал, что пока он носится по Лондону в поисках преступников, его мозг занят, а это значит, он не притронется к своей отвратительной шкатулке. Примечание. Как известно... В изящной черной кожаной шкатулке Холмс хранил шприц для подкожных инъекций, а также флакон семипроцентным раствором кокаина. Смотри, рассказка на Дойля. Знак 4. Примечание автора. Конец примечания. Как то раз, вернувшись, От тяжелой пациентки, у которой разыгралась подагра, я нашел Холмса, читающим свежую прессу. Э, — Вы видели это? — спросил он угрюмо, протягивая мне свежий номер morning пост». — Еще утром, Холмс, и что вы скажете? — О расследовании Лейстрида, признаться, я не совсем понимаю. Почему он арестовал Райта и Скиннера? Их роль в этом деле завершена. Разве не понятно, что убийство дело вовсе не их рук? Я ждал ответа, но Холмс молчал, погрузившись в свои мысли. Его взгляд блуждал где-то вдали, пока я не решился продолжить разговор. Холмс, можно мне... «Задать вам вопрос?» Гений дедукции с любопытством посмотрел на меня. Его взгляд пронзил меня насквозь. Потом он отложил газету в сторону и улыбнулся. «Вы хотите спросить, почему мы не закончили это дело? Вернее, как вышло, что мы не раскрыли истинного убийцу Роуз Хансенд?» «Признаться я...» слегка опешил. Хе -хе, «И чем сегодня? Я умудрился выдать себя. Как вам удается каждый раз забираться ко мне в голову?» Холмс протянул руку к лежащей на камине трубке. Набив ее табаком из персидской туфли, он промолвил. «Дорогой Батсон!» Ваши мысли столь прозрачны, что разгадать их вовсе не трудно. С момента нашего возвращения из Пизанхола вы не находите себе места. Из всех утренних газет стали предпочитать Монинг Пост, а ведь именно там регулярно печатаются отчеты о делах нашей славной Скотленд Ярд и потом. «Разве не с этим делом наш дом недавно посетил Лейстрит?» Он обвел комнату взглядом, словно подчеркивая каждый свой аргумент. я об этом вы тоже узнали. Но это же элементарно. Достаточно взглянуть на наш запас виски. Вы не из тех, кто будет пить в одиночку. И вряд ли миссис Хадсон составляет вам компанию. «Друзья вас не посещают с мистером Торстеном. Вы встречаетесь в клубе. Единственный, кто заходит к нам в дом, ну, разумеется, кроме клиентов, это лиэй Он никогда не отказывается от выпивки». Холмс поднялся с кресла и подошел к столу. «К тому же...» У нашего славного инспектора есть удивительная привычка ставить пустой бокал на самый край стола. Он сделал легкий жест рукой, словно подчеркивая, что замечает все мелочи. На столе, на самом углу, действительно стоял пустой бокал. Так что вас интересует, Ватсон? Я в курсе расследования Лейстрида. Хорошо, выдохнул я. Объясните, неужели вы тоже верите, что это ужасное убийство могли совершить Скиннер и Райт? Да, они бесспорные подлецы. Представить их в образе лжесвидетелей не составляет никакого труда. Но убийство, Холмс, убийство лей Утверждает, что у них был мотив. <смех> мотив может быть у любого негодяя, и не только. Я не вмешиваюсь в это дело. В конце концов, им занимается Скотленд Ярд, а не я. Мы не можем строить какие-либо версии, и тем более что-либо утверждать, не обладая фактами. Помнится, на прощание Ли и бросил. — Мы, мистер Холмс, тут в Скотленд-Ярде тоже не зря хлеб едим. Значит, можно предполагать, что у него и вправду есть какие-то улики против этих двоих недотеп Иначе на каком основании они задержаны, и хотя, зная Лейстрида? Холмс разочарованно махнул рукой. Он ненадолго замолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать. И все же, Холмс, вы не ответили на главный вопрос, почему мы уехали из Пизенхола, так и не раскрыв дело. Холмс подошел к камину, подхватил щипцами тлеющий уголек и раскурил трубку. Я опустился в кресло рядом, а от камина исходил жар, и я вытянул ноги к огню. Поэтому, Ватсон, что у меня было соглашение с Эрнестом Уэлдом, мы помогли Уильяму гарднеру и этим обязаны были ограничиться. У нас не было никаких оснований продолжать расследование. Мне показалось, что Холмс чего-то не договаривает. Выражение его лица приняло суровый вид. И все-таки я спросил, «Холмс, разве вас самого не тревожит мысль, что истинный убийца Роуз Харсенд до сих пор на свободе?» Холмс снова поднялся с кресла и подошел к окну. Сначала мне показалось, что он не ответит на мой вопрос. Он молча смотрел на улицу, где Лондон погрузился в странный полумрак. Немногочисленные прохожие, подгоняемые ветром, спешили укрыться от непогоды. Лошади обреченно тянули экипажи, а кэпманы грубо ругались, подстегивая своих подопечных. Вдруг один из кэбов резко остановился возле нашего дома. Холмс прищурился, наблюдая за происходящим, прежде чем произнести. — Кажется, Ватсон, обстоятельства таковы, что мне не придется отвечать на ваш вопрос. Внизу зазвенел дверной колокольчик, и мы услышали недовольное ворчание нашей хозяйки. «Э, «Пусть войдет, миссис Хадсон! Ничего не поделаешь! Такая погода!» – отозвался Холмс. Послышались тяжелые шаги на лестнице. Дверь распахнулась, и на пороге появился инспектор Лейстрит. С него текла вода, образуя на полу огромную лужу. «Вытирать будете сами!» – раздался снизу суровый голос нашей домовладелицы. И «Снимайте мокрые ботинки и пальто лейстрит», — сказал Холмс. «Поставьте ботинки на газету у камина, пусть сохнут. Хотите выпить?» Хе, «Не откажусь, мистер Холмс». «Как всегда, чуть-чуть поинтересовался я». «Дам бренди, если можно. Просто отвратительная погода» я плеснул в бокал довольно приличную дозу горячительного напитка. — Присаживайтесь, инспектор, — произнес Холмс, продвигая кресло к камину. — Я вижу, вы совсем продрогли. После этого он добавил. — Вижу, деда зашло в тупик. Лейстрид сел в кресло, придвинул к себе невысокий столик и сделал несколько торопливых глотков из бокала, переданного мной. Его плечи слегка расслабились, но взгляд по-прежнему выдавал усталость. Он небрежно поставил бокал на самый край стола. Я, не удержавшись, улыбнулся, встретившись глазами с Холмсом. — Все очень плохо, мистер Холмс, все очень плохо, — проговорил инспектор, поддавшись вперед. И у Скинера, и у Райта есть алиби. Появились свидетели их невиновности в убийстве. К тому же, сегодня утром мне передали вот это. С этими словами он протянул Холмсу записку. Холмс быстро пробежал ее глазами. Я должен был это предвидеть произнес он и, свернув листок, возвратил его инспектору. Меня накрыла волна негодования. Простите, я даже вскочил с кресла. Я что-то пропустил? С каких это пор, Холмс? Вы не посвящаете меня в дела, которые мы ведем вместе? Лейстрит с виноватым видом подтягивал бренди. Простите, Мэтсон, Я не успел вам все рассказать. Видит Бог, у меня нет от вас тайн. Просто я сам не знал, куда заведет нас это дело. Присядьте. Нам предстоит долгая ночь. В этом деле для меня больше нет тайн. Но это вовсе не означает, что мы знаем, как нам поступить. Лейстрейт, до сих пор молчавший, кашлянул. Этот жест явно прозвучал как напоминание о себе. Вы хотите что-то сказать, инспектор? Да, мистер Холмс. Мне кажется, настало время посвятить доктора Ватсона. Лейстрида переполняла гордость. Безусловно, ответил Холмс. Хотя спешу вас заверить, инспектор, что и вы знаете далеко не все. Ну что ж, извольте. Для того, чтобы все базны этой головоломки сложились в единое целое, не лишним будет напомнить кое-какие детали. Вы помните, друг мой, что отношение в деревне к этой девушке было далеко неоднозначным. Холмс, держа трубку в руках, чуть наклонился вперед, словно стараясь наполнить сказанное атмосферой тайны. Она воспитывалась в большой семье. Сестер и братьев у нее было шестеро, и, что крайне важно, она была старше. Ее мать рассталась с ее отцом, когда Роуз было почти шесть. Поэтому, безусловно, она помнила, И любила отца. И вот спустя довольно короткое время в доме появляется отчим. Он строг, религиозен, крайне сух. К детям он относится хорошо, но с каждым годом и становится все больше. Ревность к сестрам и братьям, безусловно, наложила определенный на характер Роуз. А многодетность, семьи, да и непростой характер матери все дальше отталкивает дочь от нее. Роуз становится независимой, своенравной и в кругу семьи чувствует себя не совсем комфортно. Практически она становится инородным телом для отчима. Достаточно сказать, что дружба с семьей Гарнеров для нее значительно дороже тепла домашнего очага. Довольно показательная картина семейных отношений, не так ли? Холмс сделал паузу, смахнул невидимую плинку сладско на своего халата и продолжил. Ее мать в соответствии с традициями почти всегда становилась на сторону мужа. Не забывайте, они методисты, ветвь очень строгих правил. Конечно, Роуз не оказалась в положении золушки из известной сказки. Она получила образование, ее неплохо воспитывали. Посещение школы было нерегулярным, и образование не самым лучшим, но читать и писать она умела. Более того, умудрилась практически самостоятельно выучиться играть на органе, пела в церковном хоре. Беда в том, что в свои 23 года, обладая довольно привлекательной внешностью, она не встала на путь святой овечки, а окружила себя поклонниками. По деревне о ней ходили недвусмысленные слухи, и, что крайне важно, и не всегда не безосновательные. Это служило причиной еще более частых ссоров в доме и в итоге привело к почти полному разрыву отношений с семьей. Роуз все реже виделась с матерью. Лейстрид, будто желая добавить что-то, приподнялся, но Холмс остановил его жестом руки – И тогда спросил я, за счет чего она существовала? Вы все время пытаетесь перебить меня, упрекнул нас Холмс. Не думаю, что главную роль в ее жизни играли поклонники. Но известно, что один из них подарил ей физгармонию для занятий дома, вещь не совсем дешевую. К тому же, окончательно рассорившись с матерью, она ушла из отчего дома и, устроившись служанкой, поселилась в доме супругов Крисп. Ей выделили отдельную комнату на втором этаже, и, заметьте, у этой комнаты был свой отдельный вход через кухню. Это не могло не дать ей еще больше свободы. в деревне совсем небольшая но молодежи в ней проживает достаточно в основном это рабочий люд плотники с фабрики Смита нравы жесткие, не следует забывать. Жизнь в этой деревне почти как в секте, во голову угла поставлена вера. Но молодежь всегда остается молодежью. Подчеркну еще раз, ангелом Роуз не была. Холмс вытряхнул трубку а каминную решетку и снова потянулся к туфле. Я подумал, что если он будет курить так безостановочно, мне придется, несмотря на зимнюю стужу, открыть окна. Теперь посмотрим, что нам известно достоверно. Холмс поднялся с кресла и начал мерить комнату шагами. 31 мая ночью в доме супругов Крисп жестоко убивают Роуз. Ее труп находит на кухне. Прибывший на место преступления констебель Хайвард совершает ошибку за ошибкой. Он уделил достойное внимание лишь ранам, а также большому количеству крови. Но на мелкие, важнейшие детали – «Не обращает внимания вовсе. Когда на месте преступления оказывается инспектор Нан, все улики уже безвозвратно уделены. А уж когда к этому делу? Скотланд-Ярд подключает вас, инспектор!» Лестрид с пониманием кивнул. — Да, мистер Холмс, нам простым полицейским ищейкам порой приходится очень нелегко. А ведь начальство каждый раз требует результата. — Сейчас речь не об этом, дорогой инспектор, — перебил его Холмс. — Я просто стараюсь показать вам, что это дело было поделено как бы на два этапа. Две части – до появления Райта и Скинлера, и после. Их история вам хорошо известна. Теперь, оглядываясь назад, мы прекрасно понимаем, что просто так давать заведомо лживые показания они бы не стали. Что-то ими двигало. У них должны были быть какие-то веские причины. Сначала я подумал, что все дело в Райте. В зажатом пространстве деревни, повторю и еще раз, методистской деревни, все жители прекрасно знают друг друга, ведь они постоянно сталкиваются на собраниях. Роуз не была распутницей, но так или иначе за ней вился хвост многочисленных поклонников. За полчаса, проведенных мною в местном пабе, мне удалось выяснить, что и Райт оказался в числе ее воздыхателей. И что интересно, он как раз более других добивался ее близости. Парень он гордый и, судя по всему, настойчивый. Уверен, своего он добился. Уже после ее смерти было установлено, что Роуз была беременна. И вот это Райту было совсем не нужно. Тучи над ним сгущались. Естественно было предположить, что он и расправился с ней. Именно как с абузой. Райда молод, ему всего 19. Жена ребенок. Зачем ему все это? Холмс сделал паузу и добавил. Но ну чем не мотив убийства? Я хотел было возразить. Я не видел смысла Райту убивать Роуз. По моим понятиям, мотив убийства отсутствовал. Несмотря на молодость Райта, партия с Роуз не казалась мне такой уж плохой. И в конце концов, Роуз была довольно привлекательна, чтобы влюбить в себя юное сердце. Но Холмс как будто прочитал мои мысли. Да, Матсон, любовь не поддается никакой логике. Роуз старше Райта почти на пять лет, но разница в возрасте тут ни при чем. И поверьте мне, не эта причина указывает на то, что особой любви там не было. У Райта была цель. Он мечтал занять место у Ильима Гардена. Он обладает нездоровыми амбициями и прикажущейся несмышленности. Довольно толковый малый, он быстро освоил ремесло плотника и, в отличие от Скиннера, подавал большие надежды. «Я начинаю понимать», – произнес я. «Именно это и заставило его уговорить Скиннера оклеветать Гарднера, убрать его как конкурента, освободив место себе через пелену табачного дыма, Холмс бросил лукавый взгляд на Лейстрида. — Чему вы улыбаетесь, инспектор? Это же и ваша основная версия. Разве не поэтому вы до сегодняшнего дня держали Рейта и Скинлера под стражей? Лейстрид обиженно опустил глаза. «Надеюсь, они отпущены?» «Ха -ха, «Конечно, мистер Холмс, еще утром виновато протянул он». Холмс легко постучал по столу пальцами, будто пытаясь смягчить ответ инспектора. «Э, «Ладно, бросьте, инспектор, это вовсе не камень ваш огород. Дело действительно сложное». Записка, которую вы только что принесли, указывает на то, что Райт и Скиннер так и не встали на путь исправления. Из одной плоскости преступления уже свидетельство. Они перешли ко второй шантажу. Может, меня все-таки ознакомят с содержанием? Я бросил полный и взгляд на Холмса. «Покажите еще раз записку, инспектор. Кстати, как она попала к вам?» Рука Лейстрида метнулась во внутренний карман пиджака. «Ее передал мне охранник Джеймс сегодня утром. Он обнаружил ее в камере на столе под Библией. Поскольку наоборот значилось мое имя...» Холмс, понимающим кивнул. Эй, прочтите, Батсон. Я развернул сложенный листок бумаги. Почерк напоминал детские каракули, и это лишь усиливало мое возмущение. 500 фунтов, и мы назовем имя убийцы, прочел я. Что за глупость, Холмс? Меня переполняло негодование. Какая вера может быть к людям, которых Только что изобличили во лжи. Неужели вы думаете, что их слова стоят хотя бы пение? И потом инспектор обратился я оклеить стрейду. Почему бы вам не вернуть их в камеру? Сокрытие преступления. Тоже преступление, а они скрывают имя убийцы. В этот момент мне показалось, что Холмс едва заметно побледнел. Кровь отхлынула от его лица. «Мне необходимо повидать Райта. Скиннер меня не интересует. Уверен, он здесь ни при чем. Ветсон, вы со мной!» Я вскочила с кресла. Поразительно. «Как Холмсу всегда удается так быстро вовлечь меня в свои планы?» «Ну, что вы спрашиваете, друг мой? Конечно, с вами». «Отлично!» произнес сыщик и, поднявшись, снова выбил трубку о каминную решетку. Поезд на Ипсович отправляется через час. Лейстрит, мне кажется, и ваше присутствие будет не лишним. Часть вторая. Утренний туман так и не рассеялся. Холодный ветер носился по мостовым, заставляя редких прохожих плотнее закутываться в шарфы и пальто. Звуки экипажей разносились эхом между домами, а крики кэбманов сливались шумом городской жизни. Над Бейкер-стрит повисла скованная морозом суета. Мы вышли из дома и отправились на станцию Ливерпуль-стрит. Дорога заняла примерно 40 минут. Успев купить билеты для пассажиров первого класса, мы вошли в вагон. За годы дружбы с Шерлоком Холмсом я столько раз перемещался в поездах, что атмосфера купе показалась мне уютной и даже родной. Едва мы тронулись, вагон приятно заскрипел на поворотах. Купа с мягкими сиденьями была обшита темным деревом, и на его полках мерцали золотистые лампы. В углу стоял небольшой столик, на котором, если бы не спешка, удобно разместились чай и книги. Поезд плавно набирал скорость, унося нас все дальше от столичной суеты, в сторону тихой деревни, где разыгрались события, которые Холмсу предстояло раскрыть. Довольно скоро мы покинули городскую черту и за окнами замелькали бескрайние поля Восточной Англии. Лейстрит в дороге был молчалив, лишь иногда бросая взгляд на эти унылые пейзажи. Холмс тоже не произнес ни слова и казался оторванным от окружающего мира. Добраться до Пизенхолла было непростым занятием. Однажды мы уже проделали этот путь. Сначала мы прибыли в Ипсович, где пересели на местный поезд. Еще через 40 минут мы вышли на небольшой станции с Аксмандом, откуда, наняв дилижанс, отправились в Пизенхол. Деревня встретила нас тишиной и влажной прохладой. Узкие улочки, окруженные каменными домами с остроконечными крышами, казались погруженными в бесконечный сон. Единственным звуком было постукивание копыта четверки лошадей, тащивших наш дилижанс по гаравию. Деревенская церковь возвышалась над крышами, и ее шпиль будто пронзал серое небо. Вокруг же витало невидимое напряжение, чувство, что каждый житель тут знал больше, чем говорил. «А вы...» «Уверены, что Скиннер и Райт вернулись в деревню. Найдем ли мы их?» «И не говорите глупости, Матсон!» — негромко произнес Холмс. «Они ждут. хоть сделан, и глупо бежать, не дождавшись ответного. Да и зачем им бежать? Их отпустили!» «Но требовать деньги от скотланд ярда — возмутился Лей-стрит. — Ну, почему же требовать, инспектор? — поправил его Холмс. — Помощь следствию во все времена предполагала некоторое вознаграждение. Разве не так? — Наградой им должна служить свобода и урок, который они едва ли усвоят. Они вполне заслуживают тюремный срок, и семь лет, между прочим. Чуть успокоившись, инспектор спросил, «А почему вы так заинтересованы во встрече именно с Райтом?» Он мариарки местного значения, грустно пошутил Холмс. «Я уверен, что все это его задумка. Скиннер нужен ему только для утверждения собственного эго. Он рисуется перед ним, на фоне него сам Райт. И чувствует себя гигантом. Мы выехали на дорогу, которую в деревне считали главной улицей, и Холмс попросил кучера подвести нас к дому местного констебля. "Подождите нас", попросил он. "Мы недолго. В таких маленьких деревнях нет полицейских управлений. Если мы не застанем констебля дома, то наверняка найдем его в помещении церкви или пабе. Паб здесь недалеко, за углом. С этими словами великий детектив отворил калитку, и мы прошли во двор. На двери висела табличка «Констебель Томас Хайборд». Он и открыл нам дверь. «Здравствуйте, Констебель. Меня зовут Шерлок Холмс, инспектор Лейстрида. Вы, несомненно, узнали. А это он указал на меня. Мой друг и коллега, доктор Батсон». Немолодой средних лет, служивый, одетый в простую, но опрятную форму, вытянулся по струнке смирно. «Да, конечно, господа». «Почему вы не известили меня телеграммой? Я бы встретил вас с аксмандами». «Ничего страшного, Хайбард», — произнес Холмс. «Мы можем найти? да «Да-да, конечно. Ваши рассказы, доктор, весьма популярны в наших краях. А уж что касается вас, мистер Холмс, то после оправдания Уильяма Гарденера...» Нам очень некогда, Констебель, перебил его Холмс. Мы прибыли сюда по неотложному делу. Хайвард преобразился, одернув китель и, поправив ремень, он вмиг стал серьезным и отчеканил. Чем могу служить? Нам нужна ваша помощь. Деревня небольшая, и вы знаете всех ее жителей. Необходимо разыскать небезызвестного вам Райта и доставить его сюда. Я думаю, мы сможем рассчитывать на ваше гостеприимство и переговорить с ним в вашем доме». «Бесспорно. Он полностью в вашем распоряжении. Мне следует задержать его». «Нет-нет». «Ни в коем случае. Просто скажите, что с ним хочет увидеться инспектор бейстрит «Может, сначала вы позволите предложить вам чаю?» – засуетился констебель. «Нет, дело весьма срочное. Нам бы хотелось успеть на обратный ночной поезд. Если вы не возражаете, мы подождем вас здесь». Вы служили в Королевском морском флоте, так что выполнять приказания четко и быстро наверняка уметь Последнюю фразу Холмс произнес с легкой улыбкой, будто намеренно подчеркивая профессионализм собеседник. «Констебль Золдебаус». «О вас многое говорят, мистер Холмс, и много написано». Он бросил на меня уважительный взгляд. Однако, как вы узнали, что я служил на, на флоте? По вашим ботинкам улыбнулся гений дедукции. У вас выправка морская, и даже вытягиваясь по стойке смирно, вы все равно не можете сдвинуть ноги вместе. На палубе качает. Тут улыбнулся и Лейстрид, но быстро подавил улыбку, чтобы не прерывать объяснение Холмс. Хайвард, понимающий, кивнул и, не произнося более ни слова, вышел. «Инспектор», — обратился Холмс к Лейстриду, когда за ним затворилась дверь, — «я прошу вас». Впрочем, так же, как и вас, дорогой мой коллега, ничему не удивляться. И главное, он набил трубку табаком и теперь делал паузы, чтобы раскурить ее. Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь в разговор. Я понимаю, что дело ведете вы, а не я, но, увы, это преступление вам все равно не суждено. Раскрыть. В воздухе повисло тягостное молчание, и с неожиданной грустью в голосе сыщик добавил «Как, впрочем, и мне». Поскольку мы остались одни, я внимательнее осмотрел помещение. Каждая деталь комнаты говорила о том, что это место давно привыкло к служебной строгости». Во время наших расследований мне не раз приходилось бывать в полицейских участках. В маленьких городках они были совсем небольшими, в деревнях же их не было вовсе. Дом констебеля был скромным, комната была маленькой, но аккуратной. На стенах висели медные подсвечники и часы с маятником, а на полу лежал вытертый ковер с затертыми краями. Уют нарушало лишь присутствие сильного запаха табака, смешанного с сыростью. У окна стоял стол, сделанный из грубо обработанного дерева. Лак был потерт. Хайвард появился через полчаса. Все это время лейстрит просидел молча, угрюмо глядя в пол. Холмс курил. Мне очень хотелось расспросить его, ибо вопросов у меня накопилось немало. Но я отлично понимал, что время для ответов еще не настало. Все, что я мог услышать от детектива, всему свое время, Ватсон, наберитесь терпения. Я действительно хорошо знал Холмс. Когда дверь отворилась, первым в комнату вошел Райт. Увидев нас, он заметно изменился в лице. Встречаться еще раз с Холмсом явно не входило в его планы. Он осмотрелся, и, не увидев скина, росник окончательно. — Я не стану вести никакие переговоры без партнера. Его голос звучал тихо, так, как будто бы он сам сомневался в своих словах. «Не валяйте, дурака, рейд заявил Холмс и переставил в центр комнаты стол, предложив вошедшему сесть. «Мы с вами оба отлично понимаем, что скина в этой цепочке совершенно лишнее звено. Если вы хотите порисоваться перед ним, позвольте это сделать без нашего участия». Райт недовольно кряхнул, но ничего не ответил. Констебль по-прежнему стоял в дверях. «Простите меня, Хайвард, Несколько смущенно произнес сыщик. «Боюсь показаться бестактным, но не могли бы вы дать нам возможность поговорить с этим юношей наедине?» Констебль засуетился. «Да, конечно. Вы найдете меня в пабе. Обычно я нахожусь там. Мне есть чем заняться. Мой дом в вашем распоряжении». И он вышел, тихонько затворив за собой дверь. «Вы не имеете права снова арестовывать меня. Я ничего не натворил». Сразу пошел в наступление Райт. «У меня алиби». Про ваше алиби инспектор доложил мне. И к тому же мы читали об этом в монинг-пост. И дело об убийстве Роуз Харсенд подробно освещается в столичной прессе. Но я сюда приехал не за этим. То, что вы не убийца, я знаю. Вернее, знал с самого начала. Лейстрид. Открыл рот, спеша что-то сказать. Холмс мгновенно поднял руку жестом, остановив его порыв. «Я думаю, урок, который вы получили при нашей первой встрече, дал вам возможность убедиться, что я всегда довожу расследование до конца. В нашумевшем здесь преступлении для меня нет темных пятен. Поверьте». Я знаю все. Я даже знаю, как вы стали свидетелем преступления. Вернее, как вы могли стать свидетелем убийства, совершенного не вами. Признаться тут у меня открылся рот. Я с восхищением смотрел на Холмса. Блестяще. И все это. Он скрывал от нас? Вы запросили деньги за информацию. Деньги, надо заметить, немалые. Холмс подошел к Райту и острым, пронизывающим взглядом посмотрел на юношу. Тот казался обескураженным. Прежде чем вступить в торги, я должен убедиться в ценности вашей информации. Напишите имя убийцы. Райт зарделся. Ха -ха, вы думаете, я настолько наивен, чтобы просто так выложить вам имя? Мне тоже нужны гарантии. Молодой человек спокойно произнес Шарлок. Меня, в отличие от вас, ни разу... Не уличали в лжи. Я не советую вам играть со мной. Одно мое слово, и стрит даст ход делу о вашем лжесвидетельстве. Вам гарантированы 7 лет тюремного заключения, ведь дело вполне можно трактовать не как невинный оговор, а как покушение на убийство. «Я никого не убивал!» — произнес Райт. «Бесспорно это так! Но если бы не вмешался я, на вашей совести была бы смерть Гарденера!» Его вполне могли повесить, и не тягли ли инспектор. И «Несомненно, мистер Холмс, если бы не вы...» Лейстрит покачал головой, словно вспоминая, как близок был Гарднер к трагедии. «К тому же, — продолжил Холмс, — вам все равно придется доверить свою тайну. Либо мне, либо полиции без этого денег вам не получить!» Произнеся это, Холмс указал настоящую на рабочем столе Хайварда чернильницу с перьевым держателем. Райт нерешительно встал, подошел к столу, быстро что-то начертал на листке и протянул его детективу. Едва взглянув, Холмс сложил сообщение и спрятал его во внутренний карман. И вот тут произошло совершенно неожиданное. Вновь раскурив трубку, И, сделав несколько глубоких затяжек, Холмс вынул из того же кармана чековую книжку. Оторвав один из листков, он подошел к столу, расписался на банковском документе и протянул его абсолютно ошарашенному райду. Однако его пальцы оставались прижатыми к краю бумаги, словно удерживая юношу от преждевременной радости. «Это чек на 500 фунтов», спокойно, совершенно сухим голосом произнес мой друг. И «Именно эту сумму вы запрашивали у полиции. Это очень большая сумма, целое состояние. «Вы получите деньги!» Тут мой друг сделал паузу. В воздухе повисла многозначительная тишина. При одном условии. Я впился глазами в детектива. Деньги у нас имелись. За время нашего знакомства мы расследовали немало дел. Клиенты были разные, и среди них хватало состоятельных людей и даже особо королевской крови. Наш банковский счет не раз пополнялся весьма значительными суммами. И все же далеко не все расследования приносили доход. Были и такие дела, как история Джулии и Элен Стоунер и их отвратительного отчима Гримсби Роэлта, за которые нам вернули только деньги за проезд. Примечание. Смотри рассказ Канандоэла. Дойла «Пестрая лента». Примечание автора. Конец примечания. И таких дел было немало. А тут такая сумма! Откуда у Холмса такие сбережения? Я терялся в догадках. Послушайте меня внимательно, Рей. Мой друг вдруг стал похож на строгого учителя или даже на безжалостного судью. Юноша побледнял тусклый предзакатный свет, пробивавшийся из единственного небольшого окна у стола, очертил слегка подергивающиеся мышцы его лица. С этого момента мы с вами связаны соглашением. Вы навсегда забываете имя, которое только что столь выгодно продали. Я же способствую тому, чтобы ваше имя забыл Скотленд-Ярд. Думаю, инспектор Листрид, как представитель закона, засвидетельствует данное соглашение. Вторым свидетелем выступит доктор Батсон. Одного взгляда. Было достаточно, чтобы оценить негодование и несогласие, которое выражало маучание Лейстри. Да Он весь кипел, но Холмс, казалось, совершенно не обращал на это внимания. — Вы согласны? — сурово спросил мой друг. — Помните ни одного слова. Молодой человек кивнул. Холмс рожал пальцы. Схватив чек, Райт окинул комнату взглядом. Его глаза бегали, нижняя губа слегка подрагивала. Он выглядел почти безумным. — Я могу идти? — едва смог выдавить он. — Да, и помните о нашем договоре. Райт вскочил со стола, и через мгновение за ним захлопнулась дверь. Мы остались одни. Холмс медленно повернулся к лейстрии, да его лицо оставалось непроницаемым. Но я уловил тень смертельной усталости в его глазах. Часть третья «И что все это значит, Холмс?» «Не сейчас, Матсон, не сейчас!» «Нам нужно успеть на поезд. Он отправляется через часть десять. И хватит метать стрелы в мою сторону! Лейстрит! Я все объясню. Дайте время!» Мы вышли из дома. Дилижанс ждал нас у калитки. Кучер дремал на козлах. По пути с Аксмандом мы на минутку остановились у паба. Заглянув в него, я поблагодарил констебля Хайварда, и мы двинулись к станции. В поезде мы молчали. Уснуть я не мог. Лейстриид тоже. Я слышал, как он ворочался и шумно вздыхал. Холмс молча смотрел в окно. Он даже не делал попытки заснуть. «Лондон встретил нас привычной серостью. Температура поднялась, и снег с дождем повалил с небес, превращая улицы в вязкую кашу. Едва мы сошли на перрон, Холмс исчез. Я вернусь через пару часов, бросил он нам и смешался с толпой, вышедшей из поезда. И нет, вы только посмотрите на этого гения дедукции. Наконец. Разразился тираной Лейстрид. «Сначала он выдает деньги, расплачиваясь, я подозреваю, от нашего лица, заметьте, необоснованно какому-то молодому прохвосту, а потом еще и требует от меня практически способствовать закрытию дела». «Я никогда не был так зол, Ватсон! Никогда!» Видеть Лейстрида таким было забавно, но я сдержал улыбку. Честно сказать, меня и самого распирало от негодования. «А когда Холмс был другим инспектором, попытался я защитить своего друга». Уверен, сегодня же вечером все прояснится. Тепло от камина и бокал виски. Я думаю, вы не откажетесь от нашего гостеприимства. Мы наняли кэп и отправились на Бейкер-стрит ждать. Часы пробили 11, но Шерлок не возвращался. Мы успели позавтракать. Как всегда, наша старая и добрая квартирная хозяйка была на высоте. Я отведал горячие тосты, пахнущие маслом, яичницу с хрустящими кусочками бекона и ароматный чай. Лейстрид же, казалось, чувствовал себя не совсем комфортно, но все же оценил заботу миссис Хадсон – поблагодарив ее за чудесный завтрак, хотя почти ничего не ел. Он по-прежнему был зол на холмс. Зато он выпил виски. Мне необходимо успокоиться, заявил он одним глотком, осушив бокал. После этого он упал в кресло. Вид его был помятый, черты лица преобразились. В этот момент мне показалось, что он стал еще больше походить на хорька. Минут через тридцать мы услышали, как внизу хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги, и на пороге появился Холмс. Он вошел так резко, что едва не опрокинул миссис Хадсон – Она спускалась по лестнице, неся под нос с остатками завтрака. «Если хотите есть, готовьте себе сами!» Сердито пробурчала она. «Паруй тостов с ветчиной и чашку чая». «Ах, мистер Холмс, мистер Холмс!» Попыталась упрекнуть она моего друга, но тут же смягчилась. «Ну, что с вами делать?» Я приготовлю вам что-нибудь посытнее. «Нет -нет, и нет-нет, и вполне достаточно, произнес Холмс, и его лицо расплылось в добродушной улыбке. Он сбросил пальто и свою неизменную охотничью кепку и вошел в гостиную. Значит, меня вы не дождались. «Ну, ничего, сейчас я перекушу, и мы приясним все детали этого весьма необычного дела!» Настроение у Холмса было замечательное. Он быстро уничтожил принесенный ему легкий завтрак и, отойдя от стола, придвинул кресло к камину. Лейстрит, Стрит по-прежнему хмурился, но его злоба теперь выглядела напускной. Мы оба понимали, что поступкам Холмса должно быть какое-то объяснение. На минуту мой друг удалился к себе и вскоре вернулся облаченным в свой любимый бордовый халат. Прихватив трубку с каминной полки, он бесцеремонно взгромоздился на кресло с ногами и, набив ее крепким корабельным табаком, закурил. Почувствовав во рту знакомый аромат, он подвесил над собой облако дыма, едва колышащиеся под потолком, и, наконец, произнес. — Знаю, что вы сгораете от любопытства. Вам не терпится получить объяснение моему столь странному поведению. Пытаясь подавить в себе негодование, Лейстрит потянулся за сигаретой. — Закурил и я. — И Для того, чтобы понять логику моих поступков, — начал Холмс, — нам придется вернуться немного назад. Вы помните, что когда мы с вами, Батсон, во время первого нашего визита оказались в камере мистера Гарденера, он вел себя крайне странно. Мы уже не раз упоминали об этом. Да, он будто и не защищал себя, был резко решителен, даже агрессивен в отношении свидетелей, вернее, свидетелей, но к самому себе относился крайне безразлично. Вы это верно подметили, я это тоже заметил. Была в нем какая-то отрешенность. Он явно чего-то не договаривал. Расставшись с вами, я отправился к миссис Джорджини, супруге мистера Гардинера. И мне удалось выяснить некоторые подробности его прошлой жизни. Он был средним ребенком в семье, где детей было трое. Матери его не повезло с браками. От чего у нее было? Далеко не безупречная репутация. Все ее дети были зачаты от разных мужчин. В деревне о ней ходили нехорошие толки. Гарденеру, как мальчику, воспитание с детства не хватало мужского начала. Мать растила детей одна. Придумывать историю о смерти родителя мать не стала. Хотя сделай она это. И Гарденер мог бы вырасти совсем другим. Холмс. Сразу видно, что вы не часто общаетесь с женщинами. Перебил я его. Через какое-то время после расставания женщина оттаивает. Им вообще... Несвойственно долго носить зло в себе. Они быстро отходчивы. К тому же, объявляя живого человека мертвым, она брала бы на себя грех. Пизенхолм – деревня религиозная. Да, конечно, перебил меня Холмс. Пожалуй, я соглашусь с вами. Давайте отметим главное. С самого детства Гарденер болезненно переживал отсутствие отца. Эта мысль стала для него навязчивой. Даже в семейной жизни он искал скорее покой, чем счастье, что наложилось бы отпечаток на его характер. Холмс сделал паузу, словно подбирая слова, затем продолжил. 18 лет он женился на дочери владельца небольшого магазина. У них шестеро детей. Казалось, разве это не причина защищать себя, всеми силами цепляясь за оправдательный приговор? Но он почему-то этого не делает. Почему? Я заметил, как Холмс, словно под тяжестью собственных мыслей, немного опустил плечи. Наше первое прибытие в Пизенхол практически ничего не прояснило. Всем своим видом Гарденер показывал свое безразличие к себе. Возмущали его только показания свидетелей. Он никак не помогал адвокату, любому защитнику, в том числе и мне, необходимы факты. А их не было. Их нужно было установить. Оставив вас в гостинице Колокол, я направился в церковный приход. Там я навел кое-какие справки. Тем же вечером, уже обладая некоторой информацией, мы с вами навестили Гарденера в тюрьме Саксмандема. Вам еще потом показалось, что этот визит нам ничего не дал, но это было не так. Если вы помните, в ту ночь я не спал, а утром вернулся в город, где снова встретился с арестованным. Воспоминания Холмса оживило картину. Он едва заметно улыбнулся, будто снова переживал тот момент. После этого он продолжил свой рассказ. Добрый вечер, мистер Гарденер! Начал я. Войдя в камеру, Гарденер никак не отреагировал на мое возвращение. Он даже не взглянул в мою сторону. — Зачем вы пришли? — Спросил он. — Разве в мире, в котором правит обман, могут быть люди, которым не безразлична моя жизнь? — Если бы она была мне безразлична, — ответил я, — я бы не появился у вас снова. На своем веку я видел достаточно негодяев, но ни один из них не был настолько безразличен к своей судьбе, как вы. Откуда у вас такое отношение к себе? Вы ни при каких обстоятельствах не желаете хоть каким-то... Образом помогать следствию. Неужели вы не понимаете, что если бы не всего один, единственный присяжный, проголосовавший против смертного приговора, вы были бы уже казнены? Что вы скрываете от следствия? Гарденер, кого вы покрываете? И слова прозвучали громко, резали воздух камеры, будто раскрывая ее холодную пустоту. Но он по-прежнему молчал. Хорошо, наконец прервал молчание я. Давайте кое-что уточним. Я видел, как гарденер жал руки, его пальцы слегка дрожали. Тишина в камере стала осязаемой, словно, словно давила на плечи. В конце 1861 года Хана в девичестве Уайтхолл рожает ребенка. На свет появляется ваша старшая сестра Агнес. Отец ее оказывается прохвостом и исчезает из Ипсовича до рождения дочери. Его следы теряются где-то в Америке. Мать воспитывает ребенка сама, отношение к ней со стороны родителей натянуто. Помощи от них ждать не приходится. Тяжелые условия жизни заставляют ее перебраться в Пизенхоу, где образовалась религиозная община. Жизнь при ней кажется чуть проще. Влившись в нее, она получает некоторую поддержку. Меняется ее материальное положение. Но, увы, не меняется ее образ жизни. В начале 1863 года она снова забеременела. И уже к началу осени на свет появились вы, гарденеры. Поднял на меня глаза, в них прочитывалось удивление. — Вы что, изучали мою родословную? — недовольно спросил он. Я спокойно улыбнулся. — Я умею пользоваться архивами, и у меня отлично развита логика. И я ничего и никогда не делаю просто так. Важно не, что я изучаю, а важно, зачем. Я хочу помочь вам, Гарднер. Внимательно наблюдая за ним, в этот момент я почувствовал, что он сдался. Он явно оттаял. Теперь уже не я, а он хотел говорить. Ему необходимо было выговориться. Да, мое детство нельзя назвать просто — произнес гарденер, устремив взгляд куда-то вглубь камеры. Его плечи сутулились, а в голосе послышались отголоски горечи и скрытой боли. И тем не менее вы сохранили теплые чувства к отцу, который вас не воспитывал и которого вы никогда не видели. Это мать рассказала вам о нем. И не только, — Она с грустью произнес он, «Деревня у нас небольшая, всю мою жизнь меня окружали слухи, благими намерениями усеяна дорога в ад. Почему-то люди считают, что правда закаляет характер, учит принимать удары, но никто не отдает себе отчета в том, насколько правда ранит». — Этими словами, мистер Гарденер, вы только что существенно облегчили мне задачу. — чем? — Хотя бы тем, что я не открою вам ничего нового, и, значит, мне не придется ранить ваше сердце. Вы знаете, почему ваши родители расстались? Гарденер глубоко вздохнул. — Опять... «Злоупотреблял спиртным, и в пьяном угаре был крайне жесток. Какая женщина может выдержать это?» Он замолчал, и тогда я продолжил за него. Он стал и народным телом, и в обществе. Религиозные объединения, особенно такие строгие и дисциплинированные, как методисты, Всегда отличались непреклонности в соблюдении своих моральных принципов и правил, поэтому пьянство ему не простили. Все закончилось так, как и должно было закончиться. Ваша мать выставила его из дома, а община прогнала прочь из деревни. «Все так» и был мистер Холмс, но каким бы он ни был, мне его очень не хватало. — А как вы относились к Ричарду Гарденеру, вашему отчиму? — Гардинер молчал, и для вашей матери он значил многое, — продолжал я, — ведь он стал первым мужчиной, с которым у нее состоялся брак. «У вас появилась младшая сестра. Ее назвали Луиза». «Сестра до да фамилия. Вот и все, что нам осталось от отчима. Возможно, он и стал бы достойным главой семьи, если бы в том же году не погиб. Попав под лошадь, эта мать рассказала вам об этом. И да». Как и всю историю нашей семьи, это случилось в день моего совершеннолетия. Я благодарен ей за это. В глазах Гарденера заблестели слезы. Мне ее очень не хватает. Она умерла 10 лет назад. Какое-то время мы молчали. Распрашивать более про семью не имело смысла. Я нашел подтверждение всему, что мне было нужно, но оставались еще кое-какие детали, не связанные с семейством Гарденера. Нет ничего удивительного, что ваши успехи порождали зависть. Вам известно, что среди ваших самых ярых завистников оказался Райт». Оказалось, смена направления в беседе ничуть не удивила Гардинера. Он глубоко вздохнул. Я догадывался об этом. Райт Скинер, что я им сделал? И вот тут я пошел в наступление. Тогда почему вы не защищаетесь от них? Почему не приводите доказательства собственной невиновности? Вы действительно хотите взойти на эшафот? Мною овладело негодование. У вас шестеро детей. Вы о них подумали. Что за безумие? Гарденер вдруг сжался и выглядел настолько несчастным, что у меня сжалось сердце. А вы знаете, Батсон, что я не обременен излишней сентиментальностью. Молчите. Проговорил я. Тогда я возьму на себя смелость описать вам причину вашего молчания. От волнения я стал ходить по камере. Он же откинулся вперед и стал раскачиваться, как маятник. Узнав, что Ричард не ваш отец, вы поставили перед собой цель разыскать настоящего родителя. Вы отлично понимали, что мать вам в этом не помощница. Вряд ли она простила того, кто бросил ее, даже не дождавшись рождения ребенка. Того, кто практически обесчестил ее. Я махнул рукой. Она не для того растила вас, чтобы теперь вы окружили под лица и прохвоста, по справедливому ее мнению, любовью, и заботой. Это было выше ее сил. Поэтому вы и слова не сказали матери. Так? Я сурово посмотрел на Гарденера. Он окончательно сник, опустив плечи и глядя в пол, словно под тяжестью воспоминаний. Так. Только и смог выдавить он. Тогда ответьте мне, Гарденер, вы знали, что Стоун, на ферме которого подрабатывали Рейд и Стинер, и есть ваш отец. — Отец Гарденера, мистер Стоун? — переспросил я. Моему удивлению не было предела. — Да, Ватсон, — ответил Холмс. Когда я напрямую спросил Гарденера об этом, он промолчал. Но, судя по его реакции, по выражению его глаз, я понял, что он знал об этом. Холмс замолчал. Тут его страсть к театральным эффектам взыграла с новой силой. И он торжественно добавил. Мистер Стоун. Этот известный на всю округу дебошер, человек с ужасным характером, как отзываются о нем жители всех лежащих рядом деревень, действительно отец Джеймса Уильяма Гарднера. На мгновение в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь подвескиванием дров в камине. Но главное... Вы догадывались, друг мой, что именно Джон Харди Стоун убил Роуз Харсенд. Теперь настала очередь удивляться Лейстрину. Он вскочил с кресла, его глаза расширились от изумления, а руки судорожно взмахнули, словно пытаясь ухватиться за реальность. И как? «Как — Как? — проговорил он. — Объясняйте, Холмс, как вы смогли это установить. — Элементарно, друг мой! Лицо Холмса словно излучало свет, отражая его удовольствие от предвкушения разгадки. Мы с посмотрели на него, открыв рты. — У меня есть два свидетельских показания. «Вам удалось найти свидетелей преступления?» Немного успокоившись, спросил Лейстрит. «Но кто они?» «Прежде всего, это сам Уильям Гарденер. Бравый представитель Скотланд-Ярда окончательно потерял дар речи. «Холмс, мы...» Умоляем вас, разъясните нам все спокойно и по порядку, — возмолился я. Мы не успеваем за ходом ваших мыслей. Великий сыщик с удовольствием затянулся трубкой, задержав дым в легких чуть дольше обычного. И сам Гарденер раскрыл мне имя убийцы. Ну давайте обо всем по порядку. Скиллер и Райт подрабатывали на ферме мистера Стоуна. Это было еще в тот момент, когда Гарденер, пожалуй, мог и не знать, что Стоун – его отец. Холмс поднялся с кресла, начав медленно расхаживать по комнате, как будто выстраивая цепочку доказательств в воздухе. Из расспросов односельчан сельчан выходило, что Стоун – человек крайне замкнутый. Характер у него действительно скверный. Он жесток и прославился своими пьяными дебошами с рукоприкладством и насилием. Говорили, что он крайне не сдержан и падок до слабого пола. Живет один, у него нет друзей, нет родственников. Однажды, лет 10 назад, будучи беспробудно пьяным, он выпал из экипажа и повредил правую ногу в коленном суставе. Она плохо сгибалась, отчего он подтягивал ее при ходьбе. Отметим это. Это важная деталь. Словно заблудших овец, Холмс выводил нас из Лабиринта неизвестности Констабель Хайвард утверждал, и это подтвердил инспектор Нан, который первым начал расследование еще до вашего появления Лейстрит, что при осмотре места преступления во дворе перед входом в кухню он заметил следы ботинок, правый из которых отпечатался не так отчетливо. Значение этому Не предали, предположив, что следы просто затоптали, но это вызвало у меня серьезные подозрения. И еще я понял, что у этого преступления был другой свидетель. Великий сыщик сделал многозначительную паузу, вглядываясь в наши лица, словно проверяя, готовы ли мы к следующему откровению. Вы спросите, кто? — Райт. Не все из того, что он говорил, было ложью. У дома Роуз он был. Он видел, как на порог вышел Стоун. Работодатель был пьян и вряд ли мог заметить в темноте своего работника. Скорее всего, далеко не глупый Райт отметил, что Стоун вышел из дома, едва держась на ногах, а дверь, так и оставшуюся открытой настиж, никто не запер. Дом окружала тишина. Заглянув в кухню, Райту предстала ужасная картина убийства. Он спешно покинул место преступления. Обращаться в полицию он боялся. А ну -ка, как окажется, в числе подозреваемых. Он ведь успел наследить во дворе и даже входил в кухню. Холмс остановился, дав нам возможность обдумать сказанное. Затем он продолжил. Наутро у дома Роуз собираются полицейские. Производится осмотр, следствием обнаружены следы. Райт понимает, что так или иначе сыщики выйдут на него. И тогда перед ним встал выбор рассказать правду и вылить Стоуна или использовать эту тайну для собственной выгоды. Вместо того, чтобы явиться в полицию, он выбрал второй путь – шантаж против Стоуна, и он втягивает в это дело Скиннера. А затем они вдвоем разрабатывают план а говорить Гарденера, человека, которого Рейд ненавидел за его успехи, и которого однажды они уже пробовали оклеветать. Холмс выпрямился и начал медленно шагать по комнате. Его руки были скрещены за спиной. Так или иначе, своего они добились. Гарденер становится главным подозреваемым. Произнеся это, Холмс сел в кресло и, обхватив его подлокотники, слегка наклонился вперед. Не сомневаюсь, что уже в тот же день Райт явился к Стоуну. Возможно, тот плохо помнил события предыдущей ужасной ночи, а, может, не помнил вовсе. Но вымогатель наверняка напомнил ему детали. Стоун слыл жестоким и ужасным человеком, но убийцей как таковым он никогда не был. Убийство было совершено под воздействием огромной дозы выпитого алкоголя. Причиной, скорее всего, стала ссора. С Роуз они были в давних отношениях, Чем он растопил сердце бедной девушки, неизвестно. Может, даже и деньгами женщины, — Холмс махнул рукой. Роузбана беременна и, скорее всего, от него. Впрочем, это уже неважно. важно. Но, мистер Холмс, почему вы думаете, что он не из тех Портреты, кого вывешивают для... «Организации розыска», — вмешался Лейстрит. «Что значит «не рожден убийцей»?» «Все очень просто, инспектор». Хонгс поднял палец, как бы приглашая нас запомнить очередную важную деталь. «Если бы за ним тянулся шлейф кровавых преступлений, то следующей жертвой...» Несомненно, стал бы новоявленный шантажист. Что стоило Стоуну убить и Райта? Убив Роуз, остановиться перед наглым и ненужным свидетелем? Райт сильно рисковал, отправляясь к Смиту. Холмса развел руками. Вот вам и ответ, инспектор. Но вместо того, чтобы избавиться от Райта, Он совершает второй крайне странный поступок. Я давно знал Холмса и почувствовал, что сейчас он выдаст очередной спектакль. Он снова ошарашит нас неожиданным поворотом событий. Так оно и случилось. Я едва успел вздохнуть полной грудью, наполненный табачным дымом воздух, как мой друг выпалил словно Из револьвера он отправляется в Саксмальден, где в тюрьме встречается с Гарденером. Холмс, я снова теряюсь в догадках. Но зачем? Я почти уверен, медленно... Проговаривая каждое слово, произнес Холмс, что если Гарденер до своего совершеннолетия не знал, кто его отец, то Стоун отлично знал, кем ему приходится Гарденер. — Но как это связано? Мистер Холмс вмешался в разговор Лейстрит. — Видите ли, инспектор, убийца? Человек жестоким, холодным сердцем, почти всегда лишенный сентиментальности. Переступить через жену у сына, даже мать для такого человека не составляет никакого труда. Вспомните Джека Потрошителя, жестокость свойственна таким людям. Но он не из тех. Он идет к сыну за покаяние. Вы расспрашивали Гарденера об этой встрече. Теперь задал вопрос Холмсу я. Несомненно. И что он ответил? Гарденер и сам не понял, зачем к нему приходил Стоун. Сначала я думал, что последний просто хотел выяснить, как себя будет вести арестованный. Но Гарденер убедил меня в искренности поступка отца. Он действительно хотел узнать, как себя будет вести сын, но не для того, чтобы прикрыться им, как и щитом, а для того, чтобы помочь ему. Вы знаете, что адвокат Джордж Уайлд нанят для Гарденера именно мистером стоном Мы в один голос ответили – нет. Однако он не был бы собой, если бы не попытался обезопасить и себя. Он упрашивает Гарденера не выдавать его, и сын сдается. Именно в силу данного им слова он ни разу не противился показаниям Райта и Скиннера. Он их отрицает, но не приводит каких-либо доводов в свою защиту. Если бы не мое вмешательство, Гарденер, Несомненно, закончил бы путь земной весьма печально. За разговором мы совершенно не заметили, как наступил вечер. В это время года темнеет рано. По окну застучали крупные капли то ли дождя, то ли града. «А теперь вам остается узнать о последнем акте этой трагедии», — торжественно произнес Холмс. Когда я разоблачил эту парочку, Рейд понял, что игра окончена. Ни о каком шантаже Стоуна теперь не могло быть речь. Гарденера оправдали, но следствие продолжалось. Даже подходить к Стоуну теперь было опасно что он сам мог в любой момент оказаться главным, подозреваемым, и кто же мешал ему, окажись он под арестом, потащить за собой на эшафоты и Райта. И вновь спасением для Райта стала бы явка сповиной. Судьба уже второй раз предлагала ему честный выход, но он снова идет на преступление, и снова это вымогательство и шантаж. Именно в этот момент он и пишет мне записку, догадался инспектор. Да и запрашивает огромную сумму в обмен на имя убийцы. Но, Холмс, почему, зная все это, вы отдали ему деньги? Не выдержал я. Вот почему. Прочтить. С этими словами Холмс прокинул мне номер с аксманом Обратите внимание, на ней я подчеркнул. Взглянув на последнюю страницу я прочел. Вчера, в субботу 3 января 1903 года в своем доме от... Острой сердечной недостаточности скоропостижно скончался Джон Харди Стоун. Читать дальше я не стал. «Мистер Холмс, но к чему все эти выкрутасы?» Удивлению Лейстрида не было предела. «Гарденер на свободе, Стоун мертв. Зачем вы отпустили Райта?» Да, он не виновен в убийстве, но как шантажист? <смех> Возможно, я так и сделал бы, спокойным тоном произнес Холмс, если бы не Гарденер. Когда мы вытащили его из камеры смертников, он вернулся в деревню. Да, он был полностью оправдан, но теперь он стал совсем другим Гарденером. Жизнь в религиозной общине сложна сама по себе, а человеку, прошедшему, тюрьму, увлеченному, пускай и мнимом, но грехе, жизнь в ней становится невыносимой. Склойки и пересуды, постоянные косые взгляды, отмыться даже от подозрений, не говоря уже о преступлении, невозможно». Это понимает и Гарденер. Именно поэтому он с семьей переселяется в Лондон. А теперь представьте, Холмс внимательно посмотрел на нас, что убийца Роуз становится отец Гарденера. Скрыть этот факт невозможно. Дело взято на контроль скотланд ярда О нем ежедневно пишет монинг пост одним из самых ужасных пороков нашего общества, я считаю, умение вешать ярдыки. Репутация Гарденера была выстроена с неимоверным упорством, словно величественное здание, возведенное на фундаменте стойкости и неукротимой веры в свои силы. Он сумел влиться в общество, если не самое высшее, то по крайней мере благородное. Не забывайте, он уже работал на должности инженера, был представителем фабрики Смита на выставке в Париже, и тут все бы рухнуло. Это конец репутации его семьи. Холмс поднялся, подошел к окну и, не распахивая, слегка приоткрыл створку, впустив в комнату струйку холодного вечернего воздуха. Его лицо выражало одновременно и усталость, и облегчение. Мог ли я допустить подобное? Все, что мне нужно было от Райта, это понять, действительно ли он знает имя убийцы, и правильные ли были выводы, сделанные мной. Когда он выводил на листке имя Стоун, я уже знал, что этого человека нет в живых, но Рает этого не знал. Думаю, если бы ему было это известно, он никогда не решился бы на этот шантаж. Теперь же, получив желаемое, для него все складывается как нельзя удачно. У него есть шанс начать новую жизнь или все потерять. В любом случае, он будет молчать. «А я, мистер Холмс, не стану ли молчать я?» – задумчиво произнес Лейстерит. «Я ведь веду это дело, моя профессиональная обязанность!» Инспектор закашлялся, не в силах сдержать волнение. Я не могу приказывать вам, инспектор, и даже просить. Смерть Стоуна ставит точку над «и» в этом деле. Дело раскрыто. Роуз уже не помочь. Ее отношения с матерью были разрушены и очень давно. Вряд ли ее смерть причинила кому-то огромное горе. Стоун ждет наказания свыше, и здесь мы никак не можем повлиять на поведение Господа. Единственным пострадавшим в этой истории снова может стать Гардинер, вернее его семья. Не забывайте, инспектор, там шестеро детей. Холмс встал, подошел к столу и налил три бокала виски. Поднеся напиток каждому из нас, он проговорил. Мы не для того, друзья мои, вытаскивали Гарденера из петли, чтобы теперь втоптать его честное имя в грязь и окончательно испортить ему жизнь. Так что мне делать, мистер Холмс? Ничего, ответил мой друг. Не делайте ничего. В этом деле на предварительном этапе следствия было совершено столько ошибок, что завести его в тупик. Мой великий друг махнул рукой и замолчал. Лейстрид с пониманием кивнул головой. — Я прошу также вас, Ватсон, не писать об этом деле, по крайней мере, пока последний из участников этой истории остается в живых. Вы могли бы и не просить меня об этом. С напускной обидой проговорил я. — А можно последний вопрос, мистер Холмс? — произнес инспектор. — Какую роль во всем этом сыграла пресловутая бутылка из-под керосина? — Никакой, — ответил великий детектив. Керосином заправляли лампы, очевидно падая. Роуз смахнула бутылку. Со стола произошло возгорание, но пожара, по счастью, не случилось. Хлопнув в ладоши, Холмс поднялся. Эй, что ж, коллеги, выпьем за удачное завершение дела. Время к семи. Я думаю, Ватсон, самый дорогой в Лондоне ресторан. Совой гриль нам теперь не по карману, но в Химпсоне мы вполне можем пообедать. Надеюсь, Лейн Стрит, вы составите нам компанию.